Глава 6. Ничто не защищало остров от стихии, и дожди здесь не шли, а совершали налеты. Они дробью проносились по лужайкам усадьбы, перепахивали клумбы, сминали макушки сосен. Нигде больше не встречала я такой мощи, такого размаха, свирепости, постоянства. Директорская собака и носа не высовывала во двор, лежала на веранде морда на лапе, и смотрела, как все вокруг погружается в хаос. В ясный день она могла бы гулять по саду, копать и кататься в траве, а сейчас торчала под крышей вместе со мной. «И чего ты скулишь?» — сказала я. «Мы обе его ждем». Директор ненадолго ушел к себе в кабинет кому-то позвонить. Его чашечка тюрк-кахвеси еще дымилась на плетеном столике, обогреватель только раскочегаривался. Директора не было от силы пару минут, но меня не покидало смутное ощущение, что утро утекает вместе с потоками воды, и мой собеседник уже не вернется. В середине нашего разговора в дверях появился Эндер и забормотал по-турецки. Директор поднес карманные часы к здоровому глазу и попросил его извинить. «Никуда не уходите», — прибавил он я буквально на минутку. Я знала, что приехал он ночью. Меня разбудило тявканье его собаки. Для такого маленького существа у нее был необычайно громкий лай, визгливый и внезапно обрывающийся, будто кто-то театрально икнул. Едва рассвело, я поспешила к особняку, чтобы застать директора за утренним кофе. Какая бы ни стояла погода, кофе он пил на свежем воздухе, в оазисе тишины, пока постояльцы не потянулись к завтраку и усадьба не ожила. Поймать директора на веранде — лучший способ заручиться его вниманием без обычной канители с записью на прием. Из-за дождя я чуть было не осталась дома, но затем накинула капюшон и храбро зашагала навстречу стихии. Не успела я сделать и десятка шагов, как в ботинках зачавкала. В вестибюле я обнаружила вощеную куртку на вешалке и зеленый зонт в подставке совершенно сухой, верные признаки того, что директор дома. Вскоре по лестнице засеменила старая псина, а вслед за ней показалась весьма неспешная пара ног. Я где угодно узнаю эти расшитые тапочки, эту тонкую бамбуковую тросточку, клацающую по балясинам. — Кто это у нас проснулся с петухами? Неужели Нелл? — сказал он, заметив меня. — Да, сэр. Как поездка? — Боюсь, не очень удачно. Он был таким высоким, что проходя под лампой, задел головой абажур. В искусственном свете его лоб блеснул как начищенный. Голову венчала корона седых волос, съехавшая немного набекрень. По краям рта точно резьба по дереву шли глубокие борозды. Мы полагали, что ему не меньше 60, хотя руки у него были гладкие, как у тридцатилетнего. Он был слеп на левый глаз, и компенсировал это при помощи Трости и Назар, дворняжки, из которой он вырастил апатичного поводыря. Интеллигентность директора ограничилась напыщенностью, но он так почтительно относился к постояльцам и их талантам, что заносчивым его назвать было нельзя. Для Проформы, а еще потому, что его настоящей фамилии никто не знал, мы обращались к нему директор или сэр, и каждый раз при этом его лицо едва заметно подергивалось. «Пойдемте на веранду», — предложил он. «Сейчас придет Гюльджан с кофе. Быть может, она нагадает мне на кофейной гуще долгую и счастливую жизнь». «На улице ливень». «Я знаю. Дивно, не правда ли?» Мы расположились в восточной части веранды. Он среди подушек на скрипучих плетеных качелях Длиннющие ноги неуклюже скрещены. Я на низком плетеном стуле. Собака покружила между нами и улеглась у его ног. ну что у вас на уме?» «А кто сказал, что у меня что-то на уме?» Он стряхнул с брюк белые волоски собачьей шерсти. «Если вы пришли ко мне не свет, ни заря, значит, с претензией. Я на этом собаку съел». «Хорошее выражение вы не находите?» «Собаку съел». «Да, сэр. Я собралась с духом, не желая тратить время. Вообще-то я к вам сразу по нескольким вопросам». «Ты это слышала, Назар?» Он потрепал собаку по голове. «Говорил же я, надо было мне остаться в постели. Вот и жалобы начались». Он с улыбкой откинулся на спинку сиденья. но «Ну, выкладывайте. Только по порядку». «Тогда начну с Фуллертона». «Да, про это я уже наслышан». Он сомкнул кончики пальцев и прижал их к губам. «Тут за спиной у меня возникла Гюльджан и полностью завладела его вниманием. Директор спрашивал у нее что-то по-турецки». Гюльджан со смехом отвечала, подавая ему кофе в изящной белой чашечке на блюдце. А когда они, наконец, закончили, директор уже не помнил, о чем беседовал со мной. «Не знаю, что еще вы хотите от меня услышать», — сказал он. «Во-первых, мальчика нельзя оставлять без присмотра, а вы этого совершенно не учли. Вчера вечером я нашла его у себя в чулане. Голым». «Это было после происшествия за ужином?» «Да, сэр». «Понятно». Покачиваясь на качелях, он задумался. «Спешу заверить вас, я сегодня же нанесу ему визит. Я и так собирался представиться ему. Если в мое отсутствие он доставил вам неудобства, я могу лишь просить вашего прощения и выразить свою благодарность. Надеюсь, он не слишком вам помешал». Директор славился своей несгибаемой дипломатией, и ничего другого я от него не ожидала. Дело не в том, что он мне помешал. Да это и не так. Просто я за него переживаю, а помочь не могу. Он страдает, и, по-моему, порт Мантл для него не лучшее место. Это ему решать. Вчера мы немного поболтали о его кошмарах. Вы о них знали? Право, Нелл. Вы вовсе не обязаны быть мальчику-наставницей. Я обязательно прослежу, чтобы о нем позаботились. Но вы знали о кошмарах. Разумеется. Надо было предупредить нас. Мы бы что-нибудь сделали. Тут ничего нельзя сделать. Буду с вами откровенен, я не знал, в какой степени на него влияют эти сны, но теперь я обо всем осведомлен. Сегодня утром у меня был разговор с его спонсором, весьма серьезный, и, уверяю вас, отныне все под контролем. Должен признаться, я удивлен, что вы взялись обсуждать со мной личные дела постояльцев. Мальчик, несомненно, очень юн, но он вправе рассчитывать на такое же отношение, как и все, кто живет под этой крышей. Вам понравится, если я начну обсуждать ваши проблемы с Глаком или с Крозье? — Кто такой Крозье? Наш гость из Италии. Ах, этот? Нет, конечно. Никогда еще беспристрастность директора так меня не раздражала. И все же, сэр, поведение мальчика меня тревожит. Он сверкнул глазами. Тревожились бы лучше о Макини. Я до нее еще дойду. Вот как... Он почесал собаку за ухом и потрепал по голове. «Не будем вставать», — говорил я. «Поваляемся в постели», — говорил я. «Но ты не послушалась, да, разбойница? Смотри, к чему это привело». Когда он поднял голову, улыбка исчезла с его лица. «Не волнуйтесь, Нелл. «Мальчик в полном порядке. Сны — часть его творческого процесса. Это все, что вам нужно знать. Я потакаю вашему любопытству лишь потому, что вы заботитесь о его интересах, но теперь вы должны позволить мне уладить все самому». Дождь молотил по крыше у нас над головами, бился о стены особняка. «Боже, правый, ай да ливень!» Директор с довольным видом огляделся по сторонам. На большой земле он звучит совсем иначе. У наших дождей своя особая музыка. Когда остров встречает тебя ею, сердце бьется быстрее. Так мы сидели, прислушиваясь к звукам, к наслоению мелких шумов, пока Эндер не доложила о телефонном звонке. Собственно, кроме слова «телефон» я больше ничего и не поняла. Директор вздохнул, поставил чашку на столик и встал. Перед уходом он велел Назар меня охранять. «Только осторожнее», — прибавил он. «Она кусается». Ну вот уже позвонили к завтраку. И даже собака не могла больше сидеть на месте. Вскидывала голову всякий раз, когда раздавались шаги. А директор все не появлялся. Подобно аудитору, что призраком бродит по конторским коридорам, директор держался поодаль, но всегда незримо присутствовал среди нас. Мы почти ничего о нем не знали, полагаясь на сведения, выведенные у спонсоров. Говорили, он был сыном турецкого посланника, хотя Квикман утверждал, что послом во Франции, а Маккини, что политическим атташе. Говорили, он вел финансовую отчетность компаний по всей Европе, В этом наши спонсоры были единодушны. А должность директора получил, когда после длительной болезни скончалась его жена. Относительно диагноза мнения разделялись. Одни называли серповидно-клеточную анемию, другие — лейкемию. Говорили, он учился в Швейцарии, Англии и Америке. По прибытии мы сами убедимся, что он владеет множеством языков. И мы убедились... Говорили, он баловался эссе, какие-то его статьи по английской и турецкой литературе были изданы в журналах, что звучало вполне логично, учитывая его тягу к поэзии. Говорили, он пишет учебники по бухучету и получает немалые роялти от продаж. Никаких учебников мы не видели, но почему бы им не существовать? К тому же он впрямь очень радовался, когда Эндер приносил почту. По словам спонсоров, директора назначал попечительский совет куда входили пять бывших постояльцев и один бывший директор. Критерии отбора были жесткими, ведь требовалось найти определенный типаж. Бездетный холостяк, способный жить в уединенном месте, увлекающийся искусством, трепетно относящийся к художникам, но сам не обладающий талантом. Работа требовала решимости, чувства справедливости и стоицизма. Директор должен был поддерживать связь с попечителями, организовывать приезд и отъезд гостей, планировать расходы, вести бухгалтерию, руководить небольшим штатом прислуги и следить за работой прибежища в целом. Взамен он мог рассчитывать на комнаты с лучшим видом на остров, трехразовое питание, компанию так называемых «блестящих умов» и бессрочное освобождение от забот большой земли. Мы не знали, сколько в истории Портмантла было директоров, Но Пётифер сказал, что особняк был построен в конце девятнадцатого века, а значит, вероятнее всего, не более десяти. А директор всё не появлялся. Белёсый дым плыл из дымоходов сквозь пелену дождя. В дверях домиков нарисовались постояльцы в пижамах. По тропинке к особняку убрёл человек в ярко-жёлтом пончо. Кажется, он был французом, а может, франкоговорящим бельгийцем или швейцарцем. А звали его то ли Андерсон, то ли Сандерсон, то ли как-то совсем иначе. Симпатичный, но очень низенький. Раз прошлой весной он заставил нас всех наблюдать за маленьким этюдом. Сидя на лужайке, голый по пояс, он вплетал травинки в волосы на животе в некоем подобии пуповины, которые потом обмотал вокруг горла. Сразу после выступления... Он раздал нам буклеты, где на трех страницах машинописного текста объяснялось значение этюда и его название «Л'Enfance des Autres» — «Детство других». «Это одна из тех работ, которую лучше смотреть посмертно», — заметил Квикман, пролистав буклет. Когда Панчо подошел к крыльцу, Назар содрогнулась всем телом, скинула голову и зашлась громким лаем. Панчо замер на месте, капли дождя шлёпались о жёлтый капюшон. Собака заливалась и заливалась, вытянувшись во весь рост. Панчо замахал руками и крикнул мне «Эй, сделайте что-нибудь с этой псиной, она бешеная!» Не успел я встать со стула, как на веранду вышел директор, постукивая тростью по дощатому настилу и оттащил собаку за ошейник. «Успокойся, у тебя же сердце не выдержит!» Назар притихла. «Хорошая девочка!» Побереги силы. Панчов сбежал по ступеням, пересек веранду и в дверях остановился. Merci, monsieur. Je ne sais pas pourquoi votre chien me déteste Спасибо, мсье. Не знаю, почему ваша собака так меня ненавидит, но я рад, что вы вернулись. La jeune la reine de Её раздражает жёлтый цвет, — ответил директор. Затем снова сел на качели и обратился ко мне. Простите, что заставил ждать. Не перестаю удивляться, как быстро копится работа в моё отсутствие. Столько дел. Выпив кофе одним глотком, он опрокинул чашку на блюдце и стал следить, как растекается тёмная гуща. Вы спрашивали о Маккине? Нет, сэр. Я еще с Фуллертоном не закончила. Тогда советую спешно сменить тему. Он постучал по перевернутой чашке пальцем. Не испытывайте мое терпение. Поразмыслив, я отступилась. Вам удалось что-то сделать для маг? На этом фронте, увы, похвастаться нечем. Не могу вдаваться в подробности, даже не просите. Я и так превысил свои полномочия. Но у меня было несколько встреч по поводу Маккини, и, к несчастью, ей придется покинуть нас. Это было ожидаемо. Чего я не ожидала, так это чувство полной опустошенности внутри. Когда? Завтра утром. И как можно раньше. «Вы же знаете, она ничего не доделала». Если вы сейчас ее выгоните, получается, все это время она работала впустую. Вы ведь это понимаете?» «Понимаю. Весьма прискорбно». Он поднял чашку, и на блюдце показался бугорок кофейной гуще. Добрых полминуты он изучал разводы на ободке чашки. «Я упорно отстаивал ее интересы перед попечительским советом. Возможно, даже слишком упорно». Они были мной недовольны. Беда в том, что имеются прецеденты. Не на моем веку. Эти данные я нашел в архивах. Но, тем не менее, подобные случаи уже были, а мы должны обращаться со всеми одинаково. Я не любитель насаждать правила, Макинни это знает. Но в ее случае у меня нет выбора. Он сунул чашку из-под кофе мне под нос. Что это, по-вашему? «Военный корабль?» Его палец указывал на темные потеки, но я не различала никаких очертаний, никаких знамений. Просто кофейные разводы. «Не берите в голову». Спрошу Гюльжан: «Вы правда ничего не можете сделать?» Я сделал все, что было в моих силах. Мне не хочется вынуждать ее уехать, но мой долг — служить спортмантлу. — Бог даст, прибежище будет работать еще долго после того, как Макинни и мы с вами окажемся в могиле. Вот что я должен учитывать. — Но порт уже не будет прежним, — сказала я. — Разумеется, Макинни будет не хватать. Но вы привыкнете. — Я не об этом, сэр. Ее отъезд повлияет на всех. — Не понимаю вас. Вы ограничиваете наше пребывание здесь. Умер спонсор. Вот и все, время вышло. Неважно, закончил ты или нет, преодолел ли свои трудности. Мы начнем по-другому относиться к работе. С тем же успехом вы могли бы развесить по стенам часы. Директор слушал меня, то и дело поглядывая на дождь. Я предупреждал, что не могу вдаваться в подробности. Он быстро встал и взял свою чашку. «Пойдем нас!» Собака не тронулась с места. Здесь быстро разносятся слухи. «Случай Макини из ряда вон!» «Это все, что я могу вам сказать!» Он стукнул тростью по башмаку. «Назар, ну давай же! Завтрак!» Собака последовала за ним. «В следующий раз, пожалуйста, запишитесь!» на прием. Накануне отъезда очередного постояльца у столовой появлялось объявление. Для пущей сентиментальности директор часто добавлял к тексту стихотворную цитату в духе «Чьи помыслы высокие всегда сияют точно путеводная звезда», хотя этой милости удостаивался не каждый. Отъезд Тенгалона «В четверг мы прощаемся с поэтом Тенгалоном», Он завершил свои труды и с нашими наилучшими пожеланиями отбывает на материк. После ужина в гостиной пройдут поэтические чтения. Поздравляем, Тенгалон. Директор. Нашу четверку не заботили новоприбывшие, а вот уезжающие — совсем другое дело. Бывало грустно смотреть, как другие покидают прибежище, в то время как твоя работа еще далека от завершения. Мы с особым интересом следили за директорскими объявлениями, потому что они готовили нас ко дню, каким бы далеким он ни был, нашего собственного отъезда и представляли, как будут выглядеть строки, посвященные нам самим. Она покидает нас, посвятив долгие годы совершенствованию работы невероятной силы и глубины. Преодолев разрушительный кризис веры, она доказала свое упорство и трудолюбие, Если, как писал Рёскин, все великие прекрасные произведения искусства — результат бестрепетного созерцания тьмы, тогда она созерцала достаточно. После ужина гости приглашаются на салют. Директор. Мы всё время держали эти выдуманные объявления в голове, каждый день подкручивали формулировки, читали их друг другу, чтобы вновь поверить в свои силы. Подобно жетонам, это были жесты в будущее. Они побуждали нас трудиться, исследовать, не опускать руки, когда не видно конца и края. Каждый день мы работали на износ, чтобы к отъезду наши фантазии воплотились в реальность. Поэтому то, что я увидела тем утром на доске объявлений, показалось мне сродни саботажу. Отъезд Маккини. С превеликой радостью! Докладываю об отъезде дорогого друга Портмантла, драматурга Маккини. Завершив работу над своей последней пьесой «Все и сразу», она отплывает на материк. Маккини решила не устраивать читку, но я надеюсь увидеть всех гостей за ужином, чтобы мы вместе пожелали ей счастливого пути. Коль скоро скрытность так важна, мне нечего тут возразить. С судьбой, Не пререкаюсь я. Мои поздравления, Маккини. Директор. У доски объявлений оживленно беседовали краткосрочники. Я протиснулась между ними. Объявление я прочитала четыре раза и сперва пришла в замешательство, а потом мне стало тошно. Я представила директора в кабинете, как он заправляет бумагу в пишущую машинку, сгибает пальцы, выдалбливая каждую лживую букву ни слова, о спонсоре маг, не намёка на необычные обстоятельства. «Это случайно не Мэтью Арнольд?» послышался голос Глака у меня за спиной. «Что?» «Цитата, по-моему, она из Мэтью Арнольда». «Прекрасно. Это всё меняет?» «Прошу прощения». Я потеснила его и направилась прочь. «Вы окажетесь в странном положении?» Бросил он мне вслед. Единственная женщина. Конечно, есть еще Гюльджан, но она не в счет. И Назар. Он попытался схватить меня за руку. Во всяком случае, мне так показалось. Я резко развернулась и гневно уставилась на него. Но он лишь достал носовой платок из рукава. «В чем дело?» Спросил он, вытирая нос. «Гюльджан здесь уже много лет. Следите за языком». «Да, конечно». Я никого не хотел обидеть. Тогда советую поменьше болтать». Он промокнул лоб и попятился. Столовая выглядела по-прежнему. Только маккини там не было. Наш стол у окна пустовал. Горлышко кувшина с молоком было обернуто фольгой. Столовые приборы не тронуты. Эндер расставлял графины с соком у прилавка. Я спросила, не видел ли он мак, но он лишь погладил усы и покачал головой. Думаю, она еще не приходить. Никто не брать мюсли. Я вышла на лестничную площадку. Глак все еще изучал объявление Он не извинился за свои слова. Я тут думал насчет цитаты. Это не Мэтью Арнольд. Это отрывок из старой Виланеллы. Автора сейчас не припомню. Я найду и скажу вам. Не утруждайтесь. Да мне несложно. «Если и правда хотите мне помочь, сорвите этот листок». Мысль о том, что Квикман и Пётифер прочитают о случившемся на доске объявлений, безо всякой подготовки, без пояснений, была невыносима. Да тифа удар хватит. Вдобавок, чем дольше я смотрела на бумажку, тем больше она походила на какое-то идиотское уведомление о выселении. «Не могу», — сказал Глак. «Это было бы неправильно». «Тогда отойдите». Я сорвала листок с доски и зашагала по коридору. ну как я теперь найду цитату?» — крикнул Глак. «Я же ее не записал!» Комната Мак, если, конечно, не заклинила ручку, была заперта. Поначалу она не откликалась на стук, но вскоре из-за дубовой двери раздался приглушенный голос. «Кто там?» «Это Нелл, открой. Я сплю. Приходи завтра». «Завтра тебя здесь уже не будет! Впусти меня!» Я сунула под дверь бумажку с объявлением и стала ждать. Послышались шаги. Щелкнул замок, и дверь приотворилась. Высунулась голова Маккини. Без очков ее лицо казалось плоским, старческим, кожа на щеках и вокруг глаз была какой-то изношенной, с тускло красными потертостями. В зубах у Мак... Торчала дымящаяся сигарета, и исходивший от нее смолистый запах меня околдовал. Он принадлежал далекому миру. Ступени домов в падингтоне трибуна на стадионе в Кэмптоне, укромный закуток в стейт-баре, родительская спальня. Он принадлежал всему, что я знала за пределами портмантла мантла Мак беспардонно выпустила в коридор струйку дыма. «Догадываюсь, о чем ты думаешь» сказала она. «Припослали я сигаретку для Квикмана? Что ж, посмотрим на его поведение». Она убрала волосы назад, и я заметил за каждым ухом по паре сигарет. Он просто описывается от радости. «И давно они у тебя?» «Давно». Она затянулась. Я ждала особого случая. Но какой теперь смысл? Они, правда, немного отсырели, Она подбрала с пола объявление и пробежала его глазами. Затем впустила меня в комнату. Зря он указал название пьесы. Я ещё не решила, оставлять его или нет. Что думаешь? Всё и сразу. Нормально? Нет, скажи честно. Она заперла дверь. Говорю же, нормально. В комнате царил полумрак. Воздух был спёртый. Окна зашторены, кровать не застелена. «Шкаф выпотрошен, чемодан собран. На бюро пишущая машинка в коричневом кожаном чехле с надписью «Собственность Портмантла». «Ах, вот оно что!» — сказала Мак. «Ты злишься из-за того, что я не злюсь». Она утомленно присела в изножий кровати. «По-моему, объявление довольно милое». «Хоть там и ни слова правды. Ну почему же? И вообще, чего ты ожидала?» объяснительную на 10 страниц. Она сделала затяжку и потерла кончики пальцев. «По крайней мере, меня провожает с поэзией. С судьбой не пререкаюсь я. Очень к месту, по-моему. Я не понимала, чему она так радуется. Мы еще можем побороться. Вчетвером. Ну да, конечно. Пара стаканчиков Айрана в лицо и победа за нами. Ты возьмешь на себя Эндера, а я директора. Кью и Тиф выроют окопы». «Я серьёзно!» Макрос смеялась и махнула рукой. Когда она встала, столбик пепла упал ей на халат. Она потёрла ткань пальцами. Остался смазанный след. «Странно сознавать, что скоро я уже не буду Маккини. Я тут составлял её завещание. Хочешь сейчас получить наследство или подождёшь до моего отъезда?» «И слышать не желаю». Ты, может, и смирилась со своей участью, но я не обязана прыгать от счастья. Она пропустила мои слова мимо ушей. Подошла к бюро, бросила окурок в чашку и, перебрав стопку книг, достала ту, что лежала почти в самом низу. Нет, лучше отдам сейчас. Ты наверняка ее уже читала, но такого издания у тебя точно нет, оно очень редкое. В руках у нее была книга в тканевом переплете «Отважные мореплаватели» Рейдерда Киплинга. Потускнелая синяя обложка была обернута полиэтиленом. «К несчастью для тебя, я ее подписала», — сказала Мак. «Когда будешь продавать, из-за этого могут снизить цену». На титульном листе было написано «В дар Нелл», которая была другой до нашей встречи и снова станет другой после нашего расставания. От твоей подруги Маккини... Целую, целую. К горлу подступили рыдания. Прокатились по всему телу от ног до головы. Я не могу ее принять. Просто скажи спасибо. Больше от тебя ничего не требуется. И вспоминай обо мне, когда будешь ее листать. Должен же быть какой-то выход из этого кошмара. Она подошла ко мне и покачала головой. Наше время вышло, старушка. Я правда уезжаю. Надо просто надавить на директора. Немного поднажать. «Смирись, Нелл!» Меня исключили. Она надеялась вызвать у меня улыбку, но мне было не до смеха. Она вложила объявление мне в ладони, сомкнула вокруг него мои пальцы. «Послушай, знаешь, сколько пьес я написала за свою жизнь?» 36 «А знаешь, сколько из них чего-то достоит?» «Одна!» всего одна если бы я торговала именно книжном развале то давно бы уже прогорела но одна достойная попытка может открыть перед тобой новые горизонты передо мной открылось такое на что я не вправе была даже рассчитывать но я устала повторяться в надежде найти намек на себя прежнюю это унизительно она отпустила мою руку и стала заправлять постель Я больше не могу ошиваться тут, надеясь, что номер 37 магическим образом превзойдет мои прошлые успехи, ведь в глубине души я знаю, что это не так. С чего бы? Свою лучшую пьесу я уже написала. Мне было 23, и я была глубоко несчастна, но то был мой звездный час. Ты не видела ее на сцене? Жаль. Я ходила на репетиции, впечатления на всю жизнь. Она задумалась, потуже затянула пояс халата. Пьеса-то, в общем, ни о чем. Обычная семья живет обычной жизнью. Горстка людей в одном доме со своими изъянами совершают друг с другом ошибки. Никаких высоких идей, просто жизнь. Мое детство, я бы сказала. Это была особенная пьеса. Но в том-то вся беда, правда? Рассказав свою лучшую историю, ты уже не можешь рассказать ее снова. Она тебя сотворила, она же тебя и погубит. Одеяло было гладким, как скатерть. Маг начала взбивать подушки. По крайней мере, больше не нужно лезть из кожи вон, пытаясь быть оригинальной. И я снова увижу своих девочек. Это здорово. А то я их совсем забросила. Ты не создана быть домохозяйкой, маг. Пусть так. Но имея я 36 детей, а не пьес, я была бы куда счастливее. Она сняла халат и повесила его на спинку кровати. Кожа у нее на ключицах была сморщенная в пятнышках, но фигура под ночной рубашкой сохраняла девичью стройность. Одержалась маг с легкой грацией женщины, уверенной в своей красоте или не задумывающейся о ней. «Будь другом. Повесь объявление на место. А Тифис Кью не волнуйся. Пусть лучше думают, что я уезжаю с законченной пьесой. Это для их же блага». Она зашла в ванную и включила душ. «Почему тогда не устроишь читку?» «Не хочу позориться», — отозвалась она. «Можно взять всего пару сцен. Я бы сыграла Уиллу. Кью был бы Кристофером». При мысли об этом мне стало неловко, но ради макини я была готова на что угодно. Заодно, репетируя пьесу, мы проведем последний день Мак вместе, а не поодиночке, сражаясь со своими творениями. Ты заслуживаешь достойные проводы. Без них я тебя никуда не пущу. Мак показалась на пороге ванной в полотенце. Я предпочла бы тихо раствориться в ночи. Ни в коем случае. Вода всё текла, ванную окутывали клубы пара. Кью всё равно не согласится. Согласится, конечно. У тебя же есть сигареты. Можно даже для Тиффа найти роль. Но я уже сказала директору, что читки не будет. Я взглянула на скомканный листок, который держала в руке. Я исправлю объявление. Или повешу рядом второе. Видишь, ты задумалась, значит, сама хочешь. «Пожалуй, мысль не такая уж и ужасная». Она снова скрылась в ванной. «Есть там пара сцен, из которых может выйти что-то путное, если порепетировать». Высунув голову из-за двери, она добавила, «Только у Тифа голос неподходящий, он будет переигрывать и выйдет глупо». Она закрыла дверь. Миг спустя я услышала, как она задёрнула шторку для душа. «А как насчёт Фуллертона?» — крикнула я, но ответа не последовало. «Мак!» Идея с читкой пьесы так меня захватила, что я уже не могла выкинуть ее из головы. Я положила Киплинга на кровать и расчехлила пишущую машинку. Но никак не могла найти бумагу. В полумраке внутренности бюро зияли черными провалами. Я щелкнула выключателем, лампочка лопнула. Я вздрогнула от неожиданности. Я подошла к окну. С карниза на медленных кольцах, как и по всему дому, свисали тяжелые бархатные портьеры и, И чтобы их раздвинуть, требовался особый навык, резкий взмах руки. Я раздернула портьеры, и шум дождя стал громче, более обволакивающим. И было в этом шуме нечто такое, вкупе с плеском воды в душе и хлынувшим в комнату светом, из-за чего на миг мне изменили органы чувств. Глядя в затуманенное окно, на месте лужаек порт Мантла я увидела водные просторы, Открытое море, что плескалось о стены особняка, словно дом был островом, а окна Макини — береговой линией. Миг, и картинка пропала. Все вернулось на свои места — лужайки, деревья, домики, окрестностях и билиады. Я потерла виски, пригляделась к узорам на обоих. Перед глазами мельтешили черные точки. Я еще не завтракала и чувствовала слабость во всем теле. Я просто устала, И у меня закружилась голова. Только и всего. В тусклом свете я нашла то, что искала. В нижнем ящике бюро под стопкой картонных папок лежала коробка ярко-желтой бумаги. Я заправила в пишущую машинку один лист. Подражать официальному тону директора было нетрудно, а вот машинистка из меня оказалась никудышная. Я печатала так медленно, что когда мак вышла из ванной, бумага все еще была намотана на валик. «Что пишешь?» — спросила она, вытирая волосы полотенцем. «Объявление». Я нажала на последнюю клавишу, вынула листок и протянула его мак. «Предоставь все мне. Репетиция после обеда». В дополнение к предыдущему. По итогам дальнейших обсуждений рад сообщить, что читка новой пьесы Макини состоится сегодня вечером после ужина. Просим вас собраться в гостиной и не шуметь. Зрителям подадут свежий салип. Директор.